Ладно, кожаный не в счет. Два против двух. Что-то я теряю ориентир. Я плохо подготовлен к этому делу, и мы в ноте Отсюда надо улепетывать как можно скорее. Салазар не любит, когда незнакомые поднимают стрельбу в его городе. Здесь знают цену порядку. Такие же фашисты, как и лангеры, только говорят на португальском. Как знаете, повторяю,